4. Пусть вечером, оставшись наедине с собой, Томас подумал, что хуже вечера быть не могло. Дом тоже пребывал в подозрительно тихом, ошеломленном состоянии. Уже много лет здесь никого, кроме лорда, не было. А теперь две спальни были заняты его незваными гостями и будущими владельцами. Все благодушное состояние, достигнутое горячим бульоном и бокалом портвейна в компании самого себя, улетучилось, как и не было его. Сначала он заваривал чай, сооружал сэндвичи, потом разыскивал пледы, чтобы согреть промокших мистера Блейка и мисс Андерсон. Та была особенно капризна, и два бокала вовсе не улучшили ее характер. Она хриплым голосом разглагольствовала о том, что «дом ужасно старый, холодный, сырой, и что здесь невозможно нормально жить без того, чтобы заработать чехотку. Впрочем, на аппетит она не жаловалась, сэндвичи и чай пробудили в ней подобие воодушевления и на какое-то время избавили бедного лорда от дальнейших рассуждений и критики его дома. После этого небольшого ужина встал вопрос о комнатах для ночлега. Томас взял подсвечник и зажег в нем все свечи, чтобы проводить остальных по темному дому. «Здесь что, нет электричества?» Возмущенно поинтересовалась Ева, следуя за лордом и стараясь не покидать круг тусклого света свечей. «Было, но сейчас его нет», — ответил Том, поднявшись на второй этаж и проследовав восточное крыло. «Наиболее теплое, пригодное для обитания. Дом, пусть и с неохотой, но повиновался, воле хозяина, и лорд знал, что тот потом отыграется, выражая свое недовольство и несогласие». Открыв дверь в одну из комнат, Том увидел в ней разожженный камин и вошел внутрь. Это была типично женская спальня, когда-то очень красивая, а теперь с пустыми квадратами, более ярких обоев на тех местах, где раньше висели картины. Большая кровать с пыльным пологом на резных столбиках, трильяж с треснувшим зеркалом в углу, старая китайская ширма, шел, который настолько выцвел, что толком ничего нельзя было разобрать. «Вы переночуете здесь», — сообщил он Еве, — которая оглядывалась в комнате и принюхивалась, словно учуяла что-то неприятное. Но в комнате, несмотря на ее нежилой вид, не пахло ни сыростью, ни плесенью, ни мышами. От потрескивающих дров в камине шел легкий, смолистый запах, от трилежа давно пролитых духов. — А нет ничего более приличного? — поинтересовалась она, брезгливо отгибая край одеяла. — Здесь вам не гостиница, мисс. Здесь есть постель, чтобы спать, камин, чтобы просушить одежду и ночной горшок, чтобы избавить вас от необходимости путешествовать ночью по дому. Еще не хватало, чтобы вы, оступившись на лестнице, свернули себе шею. «Доброй ночи!» — фыркнул Том, не став даже слушать ее возражения. Он оставил ей часть свечей и вышел, закрыв дверь. Дом чем-то загрохотал на чердаке, возмущенный отношением к себе. Вторая комната с камином обнаружилась по соседству с хозяйской спальней, и мистер Блейк... Оглядевшись, не высказал ни одного неодобрительного слова, хотя обстановка, доставшаяся ему комнаты, была куда проще, чем та, которую заняла его невеста. «Еще раз хочу сказать вам спасибо за вашу помощь, милорд», — сказал Уилл, прежде чем Том ушел, оставив его. «Не стоит благодарности. Законы гостеприимства еще никто не отменял. Доброй ночи». Ответил ему лорд, отмечая, что на него дом почти не злится, несмотря на то, что это он потенциальный покупатель. А вот женщина ему не понравилась сразу. Выполнив свои обязанности хозяина дома, Том скрылся в своей спальне и там тяжело опустился в кресло, еще раз осознав, каким тяжелым был этот день. Это означало, что конец, который казался таким далеким и эфемерным, даже почти невозможным, на самом-то деле ближе, чем Том думал. Тоска и безысходность, невозможность повлиять на происходящее, все это с удовольствием и жадностью обгладывало душу лорда, вызывая пораженческие мысли о том, что в ванной комнате, в аптечке, стоит пузырек Лаунданума. Вылить его в бутылку вина и спокойно упиться им перед камином, перебирая воспоминания не одного десятка жизней. А потом уснуть и не видеть, что тут будет происходить» как будут делить дом, землю, распродавать жалкие остатки его наследства и родового гнезда. Мысли о тихой смерти не давали ему покоя. Завладевали им полностью, и он вспомнил, как в детстве читал книги Оскара Уальда, безумно модные и не утратившие своего очарования даже сейчас. Ему нравились сказки. Он любил историю о Кинтервильском привидении и сейчас ощущал себя примерно таким же несчастным – как и сар Симон, вынужденный скитаться по дому и греметь цепями. Том взял с собой подсвечник и направился в библиотеку на первый этаж, точно зная, что книга из его детства оставалась лежать на полупустых полках после того, как великолепное собрание начали распродавать, чтобы закрыть бреши в бюджете. Небольшой томик нашелся недалеко от камина, сиротливо покрытый толстым слоем пыли. От огня шли ровные, густые волны тепла. И лорд уселся в кресло, укрыв ноги пледом и повернувшись так, чтобы света было достаточно для чтения. У него была небольшая привычка, сложившаяся за годы одиночества. Читал он, как правило, вслух, не громко, но отчетливо. Да и дом любил послушать, что бы то ни было, отрывок из книги или новости из газеты. Далеко-далеко, за сосновым бором. Ответил он тихим, мечтательным голосом. «Есть маленький сад. Трава там густая и высокая. Там белеют звезды цикут, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими». Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони.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 а любовь сильнее смерти». Тихо читал лорд, во всей красе представляя себе эту мирную идиллию, и потому даже не заметил, что в библиотеке кто-то есть. Он обдумывал эти слова, замолчав, и когда его окликнули, Томас подскочил на кресле, едва не выровняв книгу в огонь. Оказалось, что на пороге стоял Уилл и наблюдал за лордом, слушал, как он читает вслух рассказ. «Продолжайте, прошу вас. Мне интересно, чем все закончится». — попросил мистер Блейк. «Это кентервильское привидение Уальда». «Неужели вы не читали?» — изумился Том, глядя на гостя. Тот перестал подпирать притолок у двери и сел в соседнее кресло, подняв облачко пыли. «Нет, никогда не приходилось. Довольно интересная история. Учитывая то, что вы сегодня рассказали об этом доме, признаться, у меня пару раз бегали мурашки по коже. Не стоит бояться мертвых, мистер Блейк». «Поверьте, живые куда хуже», — ответил ему Том. «Можно просто Уилл». Тут же улыбнулся ему мужчина, демонстрируя отвратительно ровные и белые зубы. Прямо-таки какие-то нечеловеческие, словно кукольные. Что-то в этом американце, о Том перечитал письмо от поверенного и узнал точно, что так оно и есть, было слишком искусственным. Он не знал, что такое настоящая жизнь. Варился в своем супе из артистических страстей, где один подставляет другого, спит с третьим, любит четвертого. Маленький обособленный мирок, эдакий серпентарий экзальтированной молодежи, не знающий, куда себя приткнуть. На очередную вечеринку, пропитанную джазом и алкоголем, или на таинственный спиритический сеанс. Судя по его женщине, мисс Андерсон, он предпочитал последнее. И исключительно ради смеха, ибо скептицизмом от него веяло сегодня каждый раз – когда Томас рассказывал, кто и где скончался. «Полагаю, вам хорошо известно, что живые хуже мертвецов?» поинтересовался Уилл, очевидно намекая на то, что Томас участвовал в войне. «Да, за всю мою жизнь один мертвец не пытался отравить меня хлором, подорвать на минной растяжке или просто убить в штыковой атаке», ответил он, потеряв занывшее колено. Он понял, почему Уилл вызвал у него пренебрежение. Тот был едва ли младше лорда, но ему никогда не приходилось сидеть в траншеи по горло в воде и грязи, и едва ли он убивал людей, хотя насчет этого никогда нельзя быть уверенным. «Но, думаю, вы согласитесь, что иметь беспокойного духа в доме весьма утомительно. А если у вас вместо духа целый беспокойный дом?» Саркастических мыкнул Том, и в подтверждение его слов на верхней галерее заскрипели ступеньки. Он это отлично слышал и знал, что будет дальше, и поудобнее устроился в кресле, внимательно наблюдая за реакцией своего гостя. А дом взялся за свое любимое занятие — самоубийство герцогини Лавинии Холл. Долгий, протяжный женский крик заставил мистера Блейка побледнеть. Он оглянулся через плечо на приоткрытую дверь библиотеки. «Что это? Разве в доме еще кто-то есть?» Голос Неевы. Он вскочил на ноги, а тем временем в холле уже слышался влажный хруст. Уилло прометюринулся туда, а Томас за ним. На полу расплывалось черное глянцевое пятно свежей крови. Внезапно выражение испуга и потрясения на лице Уилла сменилось насмешкой. «Хорошая шутка, ваше сиятельство», — сказал он, повернувшись к Томасу. Тот вздернул брови. «Шутка?» — уточнил он. «Да, точно. Как в этом вашем рассказе?» Это ведь краска? Когда что, воровал призрак? Он присел на колено и коснулся пятна пальцами. Том победно ухмыльнулся. Уж то что, а текстура у краски и крови совершенно разная, как и запах. Или это бычья кровь, осознав свой промах, заключил американец, вытирая пальцы платком. В любом случае, это не на пользу паркету. Пожалуй, я пойду спать. Доброй ночи, обойдя пятно по широкой дуге, он поднялся наверх в свою комнату. Дом довольно хихикал но было ясно, что ему этого мало.